Он хмуро позвякивал монетами и качал головой. Наконец он сказал: "Так это всё, что ты мне хочешь дать? Это всё, что я могу тебе дать", сказала бабушка. "Ты знаешь, что я разорился, и теперь у меня денег меньше, чем было раньше. Я тебе это говорил. А теперь, когда ты получил от меня всё, что можно, почему ж ты не уходишь? И заставляешь меня страдать и смотреть во что ты превратился?" Да, я сильно обносился, если ты это имеешь в виду. Я живу как сыч. Ты отнял большую часть того, что было у меня когда-то, сказала бабушка. Год за годом ты расточал моё сердце против всех на свете. Ты был неблагодарен, низок, жесток. Уходи. И пусть тебя мучит совесть. Не прибавляй ещё новых обид к тем обидам, которые ты столько лет мне наносил. Ах, так. Прекрасно отозвалсон. Ну что ж, на этот раз как-нибудь обойдусь. Помимо его воли, негодования и слёзы бабушки привели его, по-видимому, в некоторое замешательство, так как он направился тяжело ступая к садовой калитки. Я тот через сделал два-три шага, чтобы казалось, будто я только что появился и вошёл в садик в тот самый момент, когда он выходил. Приискольно посмотрели друг на друга. Когда он проходил совсем близко от меня, я обменялись взглядами, не скажу, чтобы очень дружелюбными. Бабушка воскликнул я: "Этот человек снова преследует вас. Позвольте мне с ним поговорить. Кто он такой?" "Дитя моё, войди в дом и посиди со мной молча минут 10", сказала бабушка, взяв меня под руку. Мы уселись в её крохотной гостиной. Бабушка укрыла за круглым зелёным экраном, наследем прежних дней, привинченным к спинке кресла, и время от времени вытирала платком глаза. Так прошло четверть часа. Затем она вышла из-за экрана и села рядом со мной. Трот. Это мой муж, сказала она спокойно. Бабушка, ваш муж, я думал, что он умер. Умер ж для меня, отозвалась бабушка. Лонгрив, поражённый, сидел молча. Не похоже, чтобы Бетси Трот вот могла питать нежную страсть, но было время Трот, сказала бабушка, когда она всей душой верила в этого человека, когда она глубоко любила его, когда она не останавливалась ни перед чем, чтобы доказать свою преданность и любовь. Она отплатил ей тем, что растратил её состояние и разбил ей сердце. Я настопил день, когда она похоронила навсегда своё чувство в могиле, засыпала её землёй, а землю усравняла. Дорогая, добрая бабушка, я обошлась с ней великодушно, продолжала бабушка пообгновению, кладя руку на мою. Теперь, когда прошло столько времени, трот Я могу сказать, что обошлось с ним велика душно. Он так был со мной жесток, что я могла бы добиться развода на самых лёгких для себя условиях, но я этого не сделала. Деньги, которые он получил от меня, он бросал на ветер. Опускался всё ниже и ниже, кажется, женился второй раз, пустился в разные авантюры, стал игроком и мошенником. Во что он превратился, ты видел? Но когда я выходила за него замуж, это был красивый человек. В словах её звучала гордость, это был отголосок прежнего её восхищения, и я верила в то, что он воплощение благородства. Какой же я была дурой. Она сжала мою руку и покачала головой. Теперь тот он для меня ничто. Меньше, чем ничто. Но для того, чтобы он не понес наказания за свои злые дела, она постигла бы его, если бы он стал бродягой. Я даю ему денег, когда он приходит. Даю больше, чем в состоянии дать, лишь бы только он исчез. Дурый я была, когда выходила замуж Не исправимо, я, дура, я и сейчас, потому что когда-то верила в него и не хочу, чтобы сурово обошлись с этим человеком, хотя теперь он только тень моих прежних мечтаний, потому что я глубоко любила его трот, как только может любить женщина. Бабушка тяжело вздохнула и разгладила складки платья. Так-то, мой дорогой, продолжала она Теперь ты знаешь и начало истории, и середину, и конец. Словом всё. Больше никогда не будем об этом говорить. Разумеется, и ты никому не говори. Это стародавняя быль, но она терзает меня. Так будем о ней молчать. Тот. Глава 48. Дела домашние. Над своей книгой я трудился много, стараясь, чтобы она не мешала точному исполнению моих обязанностей газетного репортёра. Книга вышла и имела большой успех. Голова у меня не закружилась от похвал, которыми прожужжали мне уши, хотя я и был весьма к ним чувствителен, но несомненно, я сам был ещё более высокого мнения о своём произведении, чем кто бы то ни было. Наблюдения над человеческой природой убедили меня, что тот, кто имеет все основания верить в себя, никогда не должен чуханиться, если хочет, чтобы его уверовали другие. Посему из уважения к самому себе я оставался весьма скромным, и чем больше меня хвалили, тем больше старался быть достойным похвал. В этом повествовании я не собираюсь излагать историю моих произведений, Хотя обо всех других основных событиях моей жизни я рассказываю всё, что помню. Мои произведения сами говорят за себя. И я оставляю их в покое. Если я время от времени о них упоминаю, то лишь потому, что они свидетельствуют о моём росте. В то время у меня были некоторые основания полагать, что мои наклонности А также случайные обстоятельства помогли мне стать писателем, и я с полной верой отдался своему призванию. Без этой уверенности я бы несомненно от него отказался и посвятил свою энергию какому-нибудь другому занятию. Следовало бы выяснить, какие природные склонности и какие случайные обстоятельства привели меня к этому решению. Я так удачно работал в газетах, И в других изданиях, что после выповшиво на мою долю успеха, шёл себя вправе улизнуть от ужасных парламентских прений. И вот наконец в один прекрасный вечер я в последний раз записал в свой блокнот музыку парламентских волынок. И с той поры никогда уже я не слышал, разве что при чтении газет которых всегда в течение всех сессий мне слышится знакомое гудение, несколько неизменившееся и только ещё более продолжительное. В то время, о котором я теперь пишу, я был уже года полтора как женат. После ряда опытов мы отказались от ведения домашнего хозяйства, как от дела вполне безнадёжного. Домашнее хозяйство шло как ему вздумается, А мы наняли мальчика слугу. Основным занятием сего слуги были сорсовскую харкой. В этом отношении он оказался сущим виттингтоном, но только у него не было ни кошки, ни малейших шансов стать лорд-мэром. Жил он, как мне кажется, под градом крышек от кастрюль. Вся его жизнь была сплошная и драка. Он всегда с визгом взывал о помощи в самые неподходящие моменты: во время обеда, когда у нас бывали гости, или по вечерам, когда собирались друзья, и появлялся изгнанный из кухни, обслют ему летели метательные снаряды. Мы хотели от него отделаться, но он очень к нам привязался и не желал уходить. Он был плаксивый мальчишка, И когда ему намекали на разрыв наших отношений, начинал так горестно плакать, что нам ничего не оставалось, как держать его у себя. Матери у него не было, не было, по моим сведениям, и родственников, кроме сестры, которая уехала в Америку тотчас же после того, как сдала его нам на руки. Она оставила его у нас, как эльфов и в сказке оставляют людям маленького уродливого подкидыша. Он ясно сознавал своё злосчастное положение и всегда тёр себе глаза рукавом куртки, если только не был занят тем, что смаркался в самый кончик крохотного носового платка, который никогда не вытаскивал целиком из кармана, но всегда берёг и тщательно прятал. Этот злосчастный паж, нанятый в недобрый час за 6 фунтов в 10 шиллингов в год, был источником постоянного для меня беспокойства. Я с опаской следил за его ростом. А он рос так же стремительно, как бабы. И мне уже мерещилось всё время, когда он начнёт бриться, когда он полусеей и посидеет. Я не усматривал ни малейших возможностей от него отделаться. И предвидя будущее, всяк смыслия о том, какой он будет для нас обузой, когда станет стариком, и меньше всего я предполагал что меня выведет из затруднения одно злополучное пришествие. Он стянул часы Доры, которые, как и вся наши вещи, лежали где угодно, но только не на своём месте. А обратив эти часы в деньги, он истратил их. Мальчишка он был всегда слабоумный, на безостановочное путешествие на крыше кареты, курсировавшей между Лондоном и Аксбриджем. Сколько я помню, он кончал свой пятнадцатый рейс, когда был взят и отведён на Боустрит, и при нём нашли четыре шилинга, шесть пенсов и подержанную флейту, на которой он не умел играть. Это неожиданное происшествие, равно его последствию, не причинило бы мне столько неприятностей, если бы он не принёс покаяния. Но он покаялся. Доктомор да же весьма своеобразно, не оптом, а в розницу. Через день после того, как я вынужден был дать свои показания против него, он сделал некоторые разоблачения насчёт корзины в погребе. Мы-то полагали, что она полна бутылок с вином, а нашли только пустые бутылки и пробки. Тут мы решили, что теперь он облегчил свою совесть, сообщив самое худшее, что знала наша кухарка. Но дня через два осов ей снова стало его угрожать. И он открыл наличие у кухарки маленькой дочки, которая являлась ежедневно рано утром и уносила наш хлеб, а сам он за некотру имздус обжал малошняка нашим углем. Ещё дня через два власти уведомили меня о том, что он рассказал, будто лучшие куски говядины припрятывались среди кухонного хлама. Опросто не попадали в мешок для тряпья. Немного погодял, но стремился совсем в другом направлении и сознался, что ему известен замысел трактерного слуги ограбить наш дом, вследствие чего этот слуга был немедленно взят под стражу. Я был так сконфужен своей ролью жертвы, что готов был заплатить ему сколько угодно только бы он держал язык за зубами или щедро одарить тюремщиков лишь бы они дали ему возможность удрать. Досадней всего было то, что он не имел об этом никакого понятия. И считал будто каждое новое разоблачение заглаживает предомною свою вину и вдобавок делает меня своим должником. Дело кончилось с тем, что я удирал сам при виде полицейского агента, который приходил с новым сообщением, и мне пришлось чуть ли не скрываться, пока мальчишку не приговорили к ссылке за Тянь. Но и тогда он не утихамирился. Он непрерывно писал нам письма, а перед отправкой так упорно хотел увидеть Дору, что она пошла к нему на свидание и упала в обморок, когда отчилила за железный загородк. Короче говоря, у меня не было покоя, пока наконец его не увезли. И он не сделался, как я потом узнал пастухом, где-то там на севере, но где именно, не ведаю. Всё происшедшее навело меня на серьёзные размышления, и наши ошибки предстали передо мной в новом свете. И в один прекрасный вечер я не удержался и заговорил об этом с Дорой, не взирая на всю мою нежность к ней. "Любовь моя", обратился я к ней. "Мне очень неприятно думать, что беспорядок в нашем хозяйстве отражается не только на нас, мы к нему уже привыкли, но и на других". "Ты долго молчал, а теперь опять сердишься", сказала Дора. "Да нет же, дорогая моя, я объясню, что я имею в виду". Мне не очень бы хотелось это знать, сказала Дор. А мне хотелось бы, чтобы ты знала, любовь моя, спустить же на по напу.